Глава 7 Академия. Следующие несколько дней после моего фееричного поступления пришлось убить на оформление разного рода бумаг. Зарегистрироваться в ректорате, получить расписание, перечень учебников и необходимых для учебы вещей. Побегать по магистратам разных районов, внося себя в исключающие списки. Заплатить пошлины. Впрочем, я не кривил нос, ибо имелось в этой бюрократии и кое-что полезное. Закончив оформление, я стал полноправным студентом Магической Академии города Верлеон, записанным на факультет иллюзий. А значит, вышел из-под опеки светских властей. Теперь городская стража не отправит меня в кутузку, даже если очень сильно захочет. Обычный суд не станет рассматривать дело, если вдруг меня поймают на краже или чем-то подобным. А появись у неодаренного вельможа желание проучить меня, у него возникнут большие проблемы с магическим сословием. И самое главное, теперь отец не сможет вернуть меня домой даже силой. Магами занимаются только маги. Такой была одна из основ, на которой держалась империя. И вступив в академию, я стала ее частью. Академия оказалась огромной. Сотни аудиторий, лабораторий, тренировочных залов, коридоров, галерей, кабинетов. Здание гигантское снаружи, внутри оказывается еще больше. Учебное заведение занимает почти целый квартал. Это не монолитное строение. Тот сад, в котором я дрался с мессиром Вольфгартом, лишь одно из многих открытых мест, имеющихся на внутренней территории Академии. Тихие прохладные аллеи со скамейками вдоль дорожек, устланных гладким камнем, Тенистые парковые зоны с мягкой травой, на которой так удобно лежать, фонтаны, небольшие площади — всё это прячется за могучими стенами, и уже в самый первый свой визит я осознаю, что без карты тут заблудится и самый рандер Внутренние общежития, конюшни, собственные ресторации, называемые студентами Терразио, торговые лавки, раскиданные по всей академии, отделения библиотеки с десятками тысяч книг, комнаты отдыха, лазареты. В этом месте можно запросто жить, не покидая его пределов, чем и пользуется едва ли не половина студентов, которых тут насчитывается около полутора тысяч. Полторы тысячи будущих магов, которые учатся на семи факультетах. Когда я впервые осознал это, у меня голова пошла кругом. Умопомрачительное число. Но если учитывать, что на всей территории Империи существует всего три магических академии, и, по слухам, в Савьяцкой учится в два раза меньше людей, а в Столичной всего на несколько сотен больше, молодых магов в государстве не так уж и много. Разумеется, главная мысль крутилась у меня в голове и пугала. Не случится ли в скором времени еще одного неконтролируемого выплеска? Не хотелось даже думать, что произойдет, если это случится на занятиях или посреди оживленной улицы. Поэтому я постоянно отслеживал свое состояние. Единственное, что могло указать на приближающийся ужас. В прошлый раз перед ним в моей груди несколько часов нарастала глубокая ноющая боль, и я предполагал, что при повторении произойдёт нечто подобное. Так что за неимением других симптомов приходилось полагаться только на это знание. И я мечтал поскорее получить доступ к библиотеке Академии и знаниям её преподавателей. К счастью, пока что я чувствовал себя отлично. На первую лекцию я едва не опаздываю. Отыскать в огромной академии нужный класс новичку совсем непросто, и когда у меня получается это сделать, в коридорах уже разносится звон главного колокола, оповещающий о начале занятий. Аудитория просторная, с высокими сводчатыми потолками, уходящими амфитеатром вверх партами и чуть приподнятым над полом полукруглым подиумом, на котором установлена кафедра. За ней огромная грифельная доска. Преподавателя еще нет. Народ, сидящий за партами, едва ли не синхронно поворачивает головы, когда я распахиваю двери и врываюсь в помещение. Около двадцати человек принимаются разглядывать меня самым наглым образом, а я изучаю их в ответ. На первом ряду сидит группа молодых людей в одежде, больше напоминающей мундиры, с прямыми, как палка, спинами и отутюженными воротниками. Мой ровесник, собранными в хвост волосами и резкими чертами лица, расположившийся посреди этих парней, неодобрительно поджимает губы, недовольны моим опозданием. Ха, будущий солдат. Чуть выше толпа девчонок разной степени привлекательности, перешептываются и стреляют в мою сторону глазками. Главное среди них, очевидно, блондинка, в невероятно откровенном наряде, из которого едва не вываливается грудь. У неё чрезмерно пухлые губы, по которым она то и дело проводит языком и удивительно невыразительные для такого вызывающего вида глаза, впрочем, подведённые излишним количеством тени. Девушка внимательно изучает меня, и от её плотоядного взгляда становится не по себе. Неудивительно. Кто не хочет захомутать сына графа? Пусть и младшего. Пожалуй, стоит держаться от этой охотницы подальше. Справа от девушек сидят ничем не примечательные, одетые в разнобой ребята и постреливают на красоток глазками. Среди них выделяются двое парней в хороших, качественных камзолах с короткими стрижками и надменными лицами. Они смотрят на меня совсем неприветливо. Ха, дети торговцев или чиновников? Судя по дешевым кольцам на пальцах, моя догадка недалека от истины. Выделяются всего несколько человек». Отдельно от всех сидит длинноволосая девушка в бутылочной зелёном жакете. В первое мгновение я не могу понять, что меня смущает, а затем вижу на щеке девушки длинный рваный шрам, который резко контрастирует с её красотой. Она перехватывает мой взгляд и опускает на изуродованную часть лица русые локоны, скрывая его. Хмурится. В ответ я дружелюбно улыбаюсь. Также отдельно от всех сидят две рыжие девушки-близняшки в строгих чёрных платьях, и два парня — мускулистый, светловолосый здоровяк и тщедушный парнишка в толстых очках рядом с ним. Я скольжу взглядом по партам, выбираю с краю на четвёртом ряду свободное место и иду туда. И слышу, как одногруппники совершенно наглым образом меня обсуждают. Это он, да? Красавчик. Какой надменный. Тот парень, который потребовал испытание поединком при поступлении. Какое испытание поединком, бестолочь? «У него просто талант такой, верить закрытыми глазами, вот и пришёл это демонстрировать. Так бы в него можно было хоть яблоки кидать, но комиссия решила позабавиться за счёт графского снк не «Не особо-то у них и вышло. Я там был и видел, как он сражался». «Да иди ты!» «Слегка не по себе от того, что моя персона привлекает столько внимания, но я стараюсь не обращать внимания на шепотки». Однако разговор здоровяка и очкарика, сидящих двумя рядами ниже, всё же игнорировать не получается. «Я слыхал, что это сын генерала Слейта». «Ага. Только ума не приложу, зачем он сюда припёрся. Говорят, что магии в нём не нафинг. Ещё меньше, чем в каждом из нас. Наверняка папаша заплатил немало денег приёмной комиссии, чтобы этот выскочка поступил. Да ещё и так нелепо. Ставлю большой фист». «Высокородный сосунок никак себе не проявит и вылетит ещё до праздника зимнего солнцестояния!» Последнюю фразу произносит тот самый мускулистый парень с простоватым лицом, приплёснутым носом, пронзительно-зелёными глазами и волосами цвета спелой пшеницы. Он поворачивает голову, косится в мою сторону и нагло усмехается, прекрасно понимая, что я его слышал. «И самое поганое — не только я!» Теперь каждый из студентов смотрит на меня, в открытую ожидая дальнейших действий. Елайская гниль. Я не собирался начинать обучение с разборок, но испускать подобное поведение нельзя. Не так меня воспитывал отец. Да и остаться в глазах прочих студентов с лизняком, сносящим оскорбления, совершенно не хочется. — Ты повторил погромче, а то я не расслышал, — говорю я. — Что? — оборачивается здоровяк. — Повтори, что сказал. Про то, что в тебе магии меньше, чем в любом из нас? Или про то, что твой папаша заплатил, чтоб тебя приняли? А твой тебе не объяснил, что бросаться словами не стоит? За них можно и зубы потерять». Здоровяк фыркает, и толстенный талмуд общих принципов магии, который лежит на парте перед ним, взмывает в воздух, а затем с невероятной скоростью летит прямиком мне в голову. Парень явно нацелился расхватить книгой мой нос. Успевая уклониться в самый последний момент, зади раздаётся глухой звук и жалобный вскрик нашего соученика. «Насчёт той реакции, может, и не врут!» — усмехается Остряк, картинно подняв кисть с оттопыренным указательным и средним пальцами, и в воздух поднимается книга его соседа. «Эй!» — вскрикивает тот, но я не собираюсь ждать новой атаки. Вскочив из-за парта, одним рывком перемахиваю через неё, отталкиваюсь от скамьи ниже и налетаю на светловолосого Оружие на территории Академии запрещено. Да оно мне сейчас и не требуется. Убивать наглеца нет никакой нужды. Так, помять немного, чтобы думал в следующий раз, прежде чем что-то ляпнуть. Однако сделать это оказывается не так просто. От удара кулаком здоровяк уклоняется и пинает меня под колено. Я едва не пропускаю этот выпад. В последний момент успеваю отскочить в проход, цепляю ближайшего студента и теряю темп. А через мгновение я уже закрываюсь от двух ударов огромными кулачищами. Во все стороны летят пергаменты, тетради, учебники, перья и чернильницы. Народ возбужденно вскакивает с мест. Аудитория мгновенно превращается в бойцовскую арену, и краем уха я слышу, как кто-то принимает ставки. Драться в узком проходе между партами небезопасно. Разок не успев уклониться, я получаю чувствительный удар по уху. В голове звенит, но я ныряю под очередной удар стрика и силой пробиваю ему в лицо, расквашивая губы, совершаю очередной нырок и выкладываясь на полную бью в грудь. Но вместо того, чтобы лишиться воздуха в лёгких и начать задыхаться, парень лишь делает шаг назад. Его глаза темнеют, краем глаза я успеваю заметить быстрое движение, отскакиваю назад... И стеклянная чернильница ударяется о парту чуть выше, разлетаясь на сотни осколков и расплёскивая чёрную жидкость. А следом за ней разбиваются ещё две. «Прекратить!» Голос, разнёсшийся под сводами аудитории, мгновенно заставляет нас остановиться, а всех остальных замолчать. Когда в аудиторию вошёл преподаватель, никто из нас не заметил. Тот самый хромой мужчина из приёмной комиссии, с лысеющей макушкой, крючковатым носом, Одетый в длинный балахон красного цвета стоит рядом с кафедрой, опираясь на трость, и прожигает нас недовольным взглядом. «Всем сесть!» — рявкает он, и ни у кого не возникает мысли спорить. «Кроме вас двоих!» Мы со светловолосым гневно переглядываемся. «Ну почему каждый год в вашей особенной группе начинается с чего-то подобного?» — рычит мужчина. «Как же меня это достало! Кто начал драку?» «Ну!» Мы снова переглядываемся и молчим. Что ж, надо отдать Здоровику должное. Он хотя бы не пытается извернуться. «Молчите? Хорошо. Если вы сейчас же не признаетесь, кто начал драку, будете наказаны оба. На неделю». У меня нет никакого желания получать взыскание в первый же день занятий, но прослыть стукачом тукачом еще хуже, особенно в среде простолюдинов. Это вельможи со всеми их интригами, размытыми границами морали и вечной погоней за собственной выгодой в половине случаев одобрили бы заложи я здоровяка. Но, судя по всем перешептываниям и сплетням, которые я слышал, обо мне в группе уже сложилось определенное мнение, и усугублять его не стоит. Все же мне предстоит учиться с этими людьми, и куда разумнее попытаться наладить с ними отношения». «Господин професс...» — начинает одна из рыжих близняшек, но маг перебивает её взмахом руки. «Молчать! Дрались эти двое, им и отвечать!» Он снова впивается в нас взглядом, но так и не дожидается ответа. Презрительно скривив губы, профессор встаёт за кафедру. «Значит, решено. Вы двое после лекции подойдите ко мне. Я напишу направление на отработку наказания, а теперь все по местам!» Все исполняют команду, не пререкаясь, и вскоре рассаживаются за парты. На расквашенное принципами лицо парня, сидящего за мной, никто не обращает внимания, как и на беспорядок, учнённый нашей потасовкой. «Меня зовут Декстер отрай сварливо объявляет преподаватель. «Можете обращаться ко мне, господин профессор или профессор отрай Я преподаю первым курсом общую теорию магии, и весь следующий год вы будете стараться выпрыгнуть из своих шкур, чтобы хоть немного научиться пользоваться дарованными вам талантами. Он обводит нас строгим взглядом. Вас зачислили в группу экспектации, потому что ваши умения, возможно, никогда не выльются во что-то больше, чем возможность зажечь взглядом свечу или вызвать порыв воздуха, сопоставимый спускаемыми пьяницей ветрами. Несколько человек давят смешки, но мне не нравится посыл профессора. Неужели он не должен нас воодушевить? Призвать к тому, чтобы мы приложили все силы к изучению основ магии. Глянув на светловолосого вздоровяка, я вижу, что он хмурится. Очевидно, ему выступление профессора тоже не понравилось. Наверняка вы думаете о том, что особенные, раз в вас проснулась магия. Или считаете, что у вас есть все шансы развить свой дар? А может, кто-то из вас уже научился паре фокусов и теперь считает себя чуть ли не ровней практиком и магистром? Декстер задерживает взгляд на моем недавнем противнике, заставляя его отвести глаза и усмехается. Ничего подобного. Таких, как вы, слабоодаренных, в нашей академии сейчас учатся около сотни человек. Половина из них на первом курсе. «В вашей группе двадцать два студента, во второй ещё двадцать пять. Ко второму курсу останется половина, и группы объединят. Через год ещё наполовину меньше, а последний, четвёртый курс, начнут в лучшем случае человек пять-шесть». «Все слушают профессора очень внимательно, и по взглядам некоторых одногруппников я понимаю, что они не верят ему. А вот мне становится слегка не по себе». Что-то подобное краем уха я слышала от братьев, когда они были в настроении поделиться со мной рассказами о жизни в столичной академии. Там тоже была группа экспектаций, и даже если сделать скидку на пренебрежение и вечное превосходство братьев, рассказы о ней говорили только о том, что ребятам в ней приходилось из кожи вон лезть, чтобы научиться хоть чему-нибудь. Тем временем профессор продолжает. «Как бы там ни было...» «У кого-то из вас будет шанс выбиться в настоящие маги. Да, для этого придётся приложить массу усилий и пожертвовать личной жизнью, но после вы будете благодарить себя за это. Итак...» Он хлопает рукой по кафедре, привлекая внимание двух девушек-близняшек, что-то тихо обсуждающих на дальней парте. «Что есть магия?» «Кто ответит?» Руку поднимают сразу человек десять, и профессор усмехается. «Неужели вы что-то знаете? Ты с сальными волосами в третьем ряду! Расскажи-ка нам!» Парнишка, уже нерадостный, что вызвался отвечать, встаёт и оглаживает старый, затёртый, но тщательно поддерживаемый в порядке камзол. «Магия — это система схожих по свойствам способностей, позволяющая вызывать различные явления и преобразования материи». Её применение основано на использовании магической энергии, обладающей различными свойствами, а количество и качество этой энергии обеспечивает успех магического процесса. Ха. Слово в слово, как сказано в вашем учебнике. Но да ладно!» — фыркает профессор. «Это самое простое и понятное определение, которое поймёт даже лопух вроде вас. Да, магия — это один из законов мироздания». Она характеризуется тремя основополагающими принципами. Первый — это сила, позволяющая её использовать, или, как мы обычно говорим, источник. Он расположен в душе каждого мага. У тёмных магов и у светлых, как вы понимаете, источники различаются. В каждом из нас тлеет звезда Эорнила. Елайские отродья используют пустоту Коразона. «Впрочем, это знают и дети. Кто назовёт второй принцип?» На этот раз рук поднимается меньше, и профессор кивает одной из близняшек. «Ну?» «Способ получения магии». «Верно. Это последовательность действий, позволяющая получить доступ к источнику. Есть всего два способа — последовательный и параллельный». В первом случае вы сначала выстраиваете заклинание, а затем насыщаете его энергией, во втором делаете это одновременно, что на сотню порядков сложнее, но настолько же эффективнее. Что ж, раз вы такие умные, может, просветите меня и насчёт третьего принципа. Свойства мага, — говорю я, заметив, что остальные студенты переглядываются, и в этот раз руки никто не тянет. «Иначе говоря, природа его таланта или определенный способ воплощения магии». «Вы только посмотрите! Юный господин Слэйт умеет не только махать кулаками и железками, но и теоретически подкован!» — кривит губы профессор, которому, очевидно, я не понравился еще на поступлении. «По сути, вы правы. Если у вас предрасположенность к стихийной магии... «Ваше свойство будет лучше черпать энергию из источника именно для заклинаний этой направленности. Потери на них будут меньше, откаты слабее, эффективность сильнее и так далее». На пару мгновений он замолкает, делая глоток воды из самого собой наполнившегося кувшина, чем вызывает удивленные вздохи нескольких студентов. А я чего то думаю, что этот фокус он проделывает с каждым новым курсом, и не впечатляясь должным образом. Позер. «Этим вы будете заниматься на моих занятиях. Укреплять и расширять свой источник. Учиться контролировать и понимать его. Учиться получать к нему доступ. Учиться эффективному использованию энергии конкретно под ваше направление. В общих чертах, разумеется, потому что ничего выдающегося от вас никто не ждет». Если хотя бы половина из вас к концу года научится черпать энергию из источника без огромных потерь и увеличит его на пятую часть, это уже будет огромной победой. Тех же, у кого до праздника зимнего солнцестояния не будет никаких подвижек, из Академии вышвырнут. Вопросы? Зацепившись за одну из фраз профессора, я решаю прояснить интересующую тему. Благо он сам выслал дорожку к ней. Профессор, «Вы сказали, что мы будем учиться укреплять и лучше понимать свой источник. Это нужно для того, чтобы исключить спонтанные всплески энергии?» Профессор Атрай задерживает на мне взгляд. «Самомнение вам не занимать, молодой человек». «Я говорил не о себе». «Разумеется, не о себе», — фыркает маг. «Ваши источники слишком слабы для того, чтобы накопить такое количество энергии, которое они не удержат. Но такое возможно? Возможно, если магия в человека проснулась очень рано, и он по каким-то причинам решил не изучать владение ей. Такие случаи бывали. Несколько из них описаны в сочинении Эргостаталийского «Внутренняя природа». Можете ознакомиться на досуге, но я советую сосредоточиться на собственных проблемах. Ответы профессора ничуть не проясняют ситуацию, но, по крайней мере, я теперь знаю, с чего мне начать. И это несказанно меня радует. Остаток занятия мы изучаем первые шаги в освоении магического дара. Расписываем медитативные техники, слушаем, как нужно чувствовать источник, и пытаемся разобраться, как правильно коснуться его своим даром. А после того, как звенит колокол, оповещая об окончании лекции, получаем домашнее задание — Изучить в течение двух дней основные методики обращения к источникам. Когда студенты покидают аудиторию, мы со светловолосым здоровяком подходим к кафедре. «Вот что, господа забияки», — нахмурившись, говорит профессор. «Мы в Академии не приветствуем рукоприкладство. Хотите выяснять отношения, делайте это за ее пределами, либо по всем правилам. Но вы так слабы, что вряд ли способны на полноценную дуэль». Несколько мгновений он думает, а затем что-то быстро черкает на двух небольших листках, аккуратно дует на них, и на бумаге рядом с неровными буквами появляется красивая светящаяся печать. — Вот, зайдёте с этим после занятий в деканаты факультетов, к которым вас приписали. Вас отправят в подвалы. — В подвалы? — настороженно спрашивает здоровяк. — Будете чистить бочки из-под жабьей икры? «Она уже пару недель как присохла, так что управитесь как раз за неделю», — усмехается профессор и взмахивает рукой. «А теперь проваливайте! Надеюсь, вы подумаете над своим поведением». Мы молча покидаем аудиторию и, лишь оказавшись за дверьми, переглядываемся. «Это...» — прочистив горло, говорит здоровяк. «Спасибо, что не сдал». «Да что там...» Я пожимаю плечами, стараясь не выдавать удивление изменившимся отношением «Стукачей никто не любит». «Точно!» — улыбается парень. «И это... Я был неправ, когда сказал, что за тебя заплатил отец. С реакцией у тебя всё в порядке, и драться ты умеешь. Обычно я быстро таких дыхляков уделываю, а ты пару раз хорошо мне вмазал. Уважаю». Пару мгновений я смотрю на лицо светловолосого с разбитой губой, на его широкую улыбку, на здоровенную протянутую лапищу, затем жму ее, ощущая исходящее от парня искреннее дружелюбие. — Ты сам хорош. Ухо до сих пор болит. — Завтра вообще почернеет, — простецки ухмыляется он. — Я Турмунд. А ты, значит, Слайд, сын генерала Кристиана? — Да. Меня зовут Хелгар, но друзья называют просто Хелл.